Глава 16. Я присмотрелся. Внутри лежала довольно увесистая, богато украшенная шкатулка. С первого взгляда было понятно, это артефакт, причем артефакт непростой, а с характером. Даже без проверки ощущалась исходящая от нее плотная магическая аура. То, что шкатулка действительно была артефактной, сомнений не было. Впрочем, не только из-за ощущений. За все время существования рода ее так и не смогли открыть ни одним известным способом. Это о чем-то договорило. Причем дело было не в какой-то запредельной прочности, хотя и без нее не обошлось. Крышка и корпус явно выдержали бы и кислоту, и среднее по силе боевое заклинание. Но сила не главное. Вопрос был в другом. Каждое поколение, включая отца, понимало, у великого предка наверняка была довольно своеобразная натура. Скорее всего, он предусмотрел в шкатулке механизм самоуничтожения. Стоит только попытаться открыть ее неправильно, и про наследие можно будет забыть. Рядом с шкатулкой лежал увесистый дневник, пожелтевший от времени страницы, несколько торчащих вкладышей, почти выцветшие листы бумаги, вложенные кое-как между главами. «Это все, что у нас есть, сын», — протянул мне дневник отец. «Все записи потомков...» о попытках разгадать секрет шкатулки. «Тут даже мои каракули есть по паре строчек». Он натянуто улыбнулся. «Но все это впустую. Никто так и не смог подобраться к разгадке. Возможно, твой талант и чутье помогут тебе сдвинуть дело с мертвой точки. Обязательно ознакомлюсь», — кивнул я, беря в руки дневник в кожаном переплете. «Можешь приходить сюда, когда захочешь», — сказал отец. «Только попрошу об одном, не выноси шкатулку». Она лежит тут с тех времен, когда не то что меня, даже моего деда еще в проекте не было. И мне бы не хотелось, чтобы все это оказалось зря. «Я понимаю», — кивнул я, — «я и не собирался ее выносить. Все, что мне нужно, уже находится здесь». Я легонько встряхнул дневником, ощущая вес истории, заключенной в кожаной обложке. «Кстати, отец, если тебя не затруднит, сообщи матушке. Да и сам имей в виду, сегодня от Полины будет много шума», — сказал я. Задумавшись на секунду, а затем, не дожидаясь вопросов, пояснил. Она со своим Олегом, культурно выражаясь, поссорилась. «Так что сегодня будет стараться его забыть». Понял сын, с легкой ухмылкой кивнул отец. «Спасибо, что предупредил. Все понимаю, дело молодое. Матери твоей я сам скажу. Все-таки Полина уже не маленькая девочка, сама разберется». «Согласен, в таких вопросах лучшая помощь — это не мешать», — кивнул я. «А теперь, если не возражаешь, я приступлю к изучению». «Да, конечно, — легко согласился отец, — только будь аккуратен с записями, хотя их можешь читать и у себя. В этом я не столь строг. У меня уже есть копия на случай утраты, но из уважения к тебе, как к будущему наследнику, я доверяю тебе оригиналу». «Спасибо за это», — коротко сказал я, и, попрощавшись с уходящим отцом, приступил к осмотру артефакта. Шкатулка была странной, очевидно, непростой. Раз столько поколений, а я подозреваю, далеко не глупых людей так и не смогли разгадать ее тайну, дело было явно в чем-то нетривиальном. На крышке, а также на передней стенке шкатулки были выгравированы символы. Несколько. Каждый из них не вызывал ни ассоциаций, ни узнавания. Каждый изображал нечто уникальное, причем символы на разных гранях немного, но отличались. Не сразу и заметишь, но различия были. Углы, линии, форма. Все чуть-чуть, но разное. Нужно будет проверить, один ли я это заметил. Маловероятно, чтобы за столько поколений никто на это не обратил внимания, пробормотал я, глядя на древний дневник. Но вот смогли ли они приблизиться к разгадке, вопрос. Скорее всего, все, что находится на поверхности, уже не раз исследовали. Но на всякий случай стоит сделать собственные гипотезы. Перепроверить все сначала, а не полагаться на выводы, которые уже ни к чему не привели. Я провозился с артефактом больше часа, пытаясь зацепиться хоть за что-то. Перебрал десятки комбинаций расположения, попытался уловить скрытые замки или переключатели. Увы, никаких особых открытий я так и не сделал. Кроме этих странных, отчужденных символов, шкатулка молчала. Проверять ее на прочность ни физически, ни с помощью зелий или магических реакций я не собирался. Не удостоверившись, что уже делали с артефактом мои предки, было глупо рисковать. Закончив с первичным осмотром шкатулки, я аккуратно закрыл второе тайное отделение хранилища рода. Затем еще раз прошелся взглядом по стеллажам в поисках полезных ингредиентов. Их оказалось не так уж и много, но все же куда больше, чем можно было бы ожидать, учитывая запустение внутри. Особенно меня порадовала случайно найденная в одном из ящиков поясная сумка из кожи неизвестной мне твари. В то время разломы, очевидно, отличались от тех, что появляются в мире сейчас, так что в этом не было ничего удивительного. Ни к качеству, ни к устройству сумки у меня вопросов не возникло. Все было рассчитано на активное использование боевым алхимиком, удобные крепления для зелий, регулировка размера, подсумки, кармашки и прочие важные мелочи. Как раз то, что мне было нужно, но до чего никак не доходили руки, чтобы купить. Закинув все найденное в рюкзак и закрепив сумку на поясе, я поднялся к себе и погрузился в чтение древнего дневника. На деле, несмотря на кажущуюся внушительную толщину, записей внутри было не так уж много, а по-настоящему ценных и того меньше. Судя по временным пометкам, наибольший вклад в изучение шкатулки внесли первые поколения, те, кто получил ее сразу после смерти великого предка. А дальше... Чем дальше, тем меньше. Потомки, похоже, теряли интерес. Как и говорил отец, лично от него там значились лишь пара строчек. Проверка одной из предложенных ранее теорий. Те странные символы, выгравированные на шкатулке, тоже стали предметом исследований многих поколений Быстровых. Но ни к какому внятному выводу прийти так и не удалось. В итоге вырисовывались три возможных гипотезы. Первая – это шифр, предназначенный для расшифровки исключительно талантливым алхимиком. Если это, конечно, вообще возможно. Вторая – символы были уловкой, шуткой великого предка. Он вполне мог оставить их просто ради отвлечения внимания, зная, что потомки будут искать разгадку там, где ее нет. Третья – символы являются частью артефактной структуры, обеспечивающей стабильность магии внутри шкатулки. Просто рунная схема, а не ключ. Короче говоря, никто не стал разбираться всерьез. А вот чего было вдоволь, так это экспериментов с воздействием на шкатулку при помощи зелий, растворов и реагентов. На самом деле это имело смысл. Верхняя крышка шкатулки имела характерное углубление, идеально подходящее под прием жидких субстанций. В свое время род Быстровых был заметно богаче, чем сейчас, так что попыток было море. Смешивали и выливали туда все, что только можно было себе представить. «Сколько реагентов впустую», — покачал я головой, продолжая вчитываться в строки. «И все напрасно?» «Ну, не совсем. Во всяком случае, после такого становится очевидно. На простую удачу надеяться точно не стоит. Если предок действительно оставил способ открытия, то это был метод, не предполагающий случайности». Раствор, если он и существовал, должен был быть весьма специфичным. Но при этом все еще доступным, иначе не имело бы смысла оставлять наследие. Он ведь точно хотел, чтобы кто-то достойный нашел путь. Не просто так же он вообще все это устроил. Я, как один из величайших алхимиков своего мира, вполне мог воссоздать ход мыслей предка. И чувствовал ключ к разгадке определенно где-то на поверхности, вероятно, в тех самых символах. Еще раз перечитав дневник, я с удивлением понял, никто за все это время даже не додумался отпечатать символы на бумаге. Те вкладыши, которые я заметил раньше, были лишь грубыми набросками попытками разгадать несуществующий шифр. Голова гудела от напряжения, но сдаваться я не собирался. Я чувствовал разгадка близко. И, несмотря на поздний час, я снова спустился вниз, направляясь обратно в тайное хранилище. По пути услышал, как Полина, судя по всему, все еще забывала своего ухажера. Да уж, старается со всей силой. Даже отсюда слышно было ее пение и выкрики от обидных до просто громких. «Что ж, пусть лучше так, выплеснет все наружу и напряжение, и негодование, чем держать в себе, а потом нарываться на неприятности». Добравшись до нужной комнаты, я запер дверь изнутри и подошел к стене. Повторил в точности нужную последовательность действий для открытия потайного хранилища рода Быстровых, заодно убедился, что все запомнил правильно. В целом, если знаешь, что делать, ничего сложного, но человек, не посвященный в схему, вряд ли бы догадался, что в стене с обратной стороны скрывается ниша. Все было устроено довольно хитро, и внешнему наблюдателю трудно было бы даже предположить, что в этом поместье вообще существует потайная комната. Пройдя внутрь, я вновь повторил комбинацию, на этот раз для активации второго внутреннего отсека хранилища, и приступил к дополнительному изучению шкатулки. С собой я прихватил все необходимое — чистые листы бумаги, чернила, кисточки, линейки и прочие инструменты. Прежде всего мне нужно было сделать оттиски всех символов для дальнейшей расшифровки. Запачкать артефакт я не боялся. Как выяснили поколения до меня, в структуре шкатулки присутствовал эффект самоочищения. Любые внешние следы, не затрагивающие магические структуры, исчезали сами собой спустя несколько часов. Очень удобно. Сделав оттиски с каждой стороны шкатулки, я получил 5 листов бумаги с 15 разными символами. Теперь предстояло заняться ими более плотно, и я уже знал, что мне в этом поможет. Пожалуй, главное отличие этого времени от недавнего прошлого – это доступ к технологиям. То, на что раньше уходили бы часы и кропотливые работы, если не дни и недели, сейчас можно было сделать в разы быстрее. Вернувшись в свою комнату, я воспользовался чудом прогресса – сканером. Я аккуратно перенес изображение с листов в цифровой формат. Раньше, чтобы сравнить каждый символ, пришлось бы выверять их под светом, перерисовывать через копировальную бумагу или применять артефакты. Сейчас же достаточно одной подходящей программы. К счастью, необходимые навыки обращения с техникой мне достались в комплексе с памятью Алексея, так что освоиться в интерфейсе нужного приложения я смог довольно быстро. Я вырезал каждый символ, сделал их полупрозрачными и распределил по слоям по три символа на каждый. Таким образом, получилась структура, которую нужно было комбинировать и анализировать. И это сработало. Разница между символами, наложенными друг на друга, стала очевидной. Из бессмысленных линий и фрагментов начала вырисовываться цельная картина. «Это ингредиенты», — уверенно произнес я, вглядываясь в получившееся изображение. И я даже знал, какие. Несмотря на всю схематичность, изображения были выполнены с достаточной точностью, чтобы не допустить двусмысленного толкования. Так, средний символ обозначал серебряный лист. На крайнем левом был изображен бронзовый корень, а на крайнем правом – золотое дерево. Я сразу воспользовался поиском «в сети» за несколько минут подняв сведения о стоимости нужных ингредиентов как на текущий момент, так и во времена моего предка. С последним, конечно, цифры были лишь приблизительными, но ясно было одно, тогда эти материалы стоили гораздо дороже, ведь встречались реже. Добыть их можно было только в разломах и далеко не всех. А древний предок явно не мелочился, когда задавал условия для получения своего наследия, присвистнул я, вновь взглянув на символы. Сразу видно, что в те времена род Быстровых был куда богаче, раз они могли себе такое позволить. Чего не скажешь о нашем нынешнем положении. Если у тогдашних членов рода и были какие-то проблемы с открытием шкатулки, то явно не из-за нехватки ресурсов. А вот у нас... Экстракт серебралиста у меня по счастливому совпадению еще имелся в запасе. А вот что делать с двумя другими ингредиентами, бронзовым корнем и золотым деревом, большой вопрос. И не столько технический, сколько финансовый. Эти компоненты все еще были достаточно редкими и, соответственно, дорогими. Но главная загадка была решена. А уж с добычей реагентов разберусь по ходу. Было бы что искать, а уж дефицита в разломах нет. Нужно только дождаться начала следующего сезона. И все же, это даже иронично. Я усмехнулся, постукивая пальцами по кожаной обложке родового дневника. То, с чем не справилось несколько поколений до меня, я раскрутил за один день. Ладно, не без помощи современных технологий, которых тогда еще не существовало, но все равно, сам факт. И беря этого внимания, я даже мог понять того древнего предка. Почему он не захотел так просто отдать свое наследие потомкам? Если они не смогли справиться с заданием, значит и не заслужили. Я бы на его месте поступил точно так же. Теперь оставалось решить, стоит ли сообщать отцу, что главный секрет рода уже наполовину разгадан, что теперь все упирается только в подтверждение теории и добычу нужных компонентов. Нет, не стоит, покачал головой я. Зачем расстраивать главу рода таким известием? Пусть сохранит хоть немного самоуважения. Я ведь не смогу проверить свою догадку в ближайшее время, так что расскажу обо всем, когда шкатулка будет открыта, по факту. Без лишних ожиданий и иллюзий. С этими мыслями я, наконец, отложил дневник. Пора отдохнуть. Голова уже откровенно гудела, а до подъема в академию оставались какие-то считанные часы. Что ж, это далеко не первая и точно не последняя бессонная ночь. Да и что такое сутки без сна для настоящего алхимика? Бывали времена, когда я неделями не спал, работая над особо важными эликсирами. Правда, тогда я поддерживал себя другими зельями и потом днями отсыпался, но это уже детали, не стоящие упоминания. На следующий день я проснулся слегка вялым, но вполне соображающим. О пропуске Академии и речи быть не могло, особенно с учетом того, что в расписании стояли не самые сложные для меня предметы. Общая теория и практика магии демонстрология, да вполне посильно даже на автопилоте. Сделав зарядку, приняв душ и немного взбодрившись кружкой с кофе, я спустился на завтрак. За столом уже собрались все домашние, включая Полину. Судя по красным глазам и растрепанным волосам, она за ночь так и не ложилась. Зато, похоже, все свое негодование успела выплеснуть. Разговор поддерживала спокойно, не истерила, даже слегка улыбалась. Значит, отлегло, и хорошо. Но что, сын, как дела с наследием? Поинтересовался отец ближе к концу трапезы. «Работаю», — уклончиво ответил я. «Нужно для начала проверить одну теорию. Не могу пока давать никаких гарантий, но, думаю, надежда есть». «Если твои изыскания увенчаются успехом, этот день войдет в историю нашего рода», — серьезно сказал отец. «Я в тебя верю, Алексей». Он сделал паузу и добавил. «Если что, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом или за помощью». «Я запомню», — кивнул я отцу, — «но сейчас мне ничего не нужно. Буду иметь в виду на будущее». Закончив с завтраком, я направился к себе, чтобы собраться в академию. По пути в комнату услышал звонок. Звонил Морозов. Принял вызов. «Слушаю вас, Игнать Михайлович». «Доброго утра, Алексей», — ответил старший из дозорной группы. «Сегодня вечером выступаем. Будь готов. Заедем за тобой к восьми». «Понял, буду готов», — коротко ответил я. И, попрощавшись, сбросил вызов. Отлично, вот и занятие на вечер нашлось. Будет возможность сразу испытать новое снаряжение в деле.